Кресло-качалка покойного мистера Чесса стояла на вытертом линолеуме рядом с дверью черного хода. Луиза подвела к нему Ральфа и убедила подышать воздухом. Ральф подумал, что он вполне справится с таким предписанием. Яркий после полуденный свет падал на его колени, пока Ральф раскачивался, раздумывая над тем, как быстро промчалось время. «Возможно, я заснул», — подумал он. «Возможно, я до сих пор сплю и вижу все это во сне». Он наблюдал, как Луиза что-то доставала из шкафа, и уже через пять минут кухню стали наполнять вкусные запахи. — Я же говорила, что однажды приготовлю тебе что-нибудь, — сказала Луиза, — добавляя в блюдо овощи и специи. — В тот день, когда я кормила вас с билом в спагетти с сыром, помнишь? — Конечно, — улыбаясь, — ответил Ральф. — На веранде в коробке из-под молока есть свежий сидр. Сидр всегда лучше сохраняется на улице. Принесешь? Хорошие бокалы в шкафчике над мойкой. Мне приходится подставлять стул, чтобы достать их. А ты можешь обойтись и без стула, ты такой высокий. Где-то 6,2 дюйма. 6,3. Был таким, возможно, за последние 10 лет я усох на дюйм или два. Позвонки садятся или что-то в этом роде. И не надо так хлопотать, только из-за меня, честно. Она в упор смотрела на него, уперев руки в бока. В одной руке была зажата ложка, которой Луиза помешивала еду, её показную суровость смягчала улыбка. "Я сказала, хорошие бокалы, Ральф Родерс, а не самые лучшие". "Точно так, мэм", усмехаясь, ответил он, затем добавил: "Судя по запаху, ты прекрасно помнишь, как надо готовить для мужчин. Посмотрим, как ты будешь есть", ответила Луиза. Но Ральфу показалось, что она и так очень довольна. Снова принимаюсь за работу. Еда удалась на славу, и во время обеда они не проронили ни слова о случившемся в парке. Аппетит Ральфа стал неустойчивым, чаще отсутствовал, чем был, с тех пор, как бессонница по-настоящему стала кусаться. Но сегодня он ел с большим удовольствием, запивая пряное жаркое уже третьим бокалом яблочного сидра. мучительно надеясь, что в оставшуюся часть дня дела не потребуют от него слишком далеко удаляться от туалета. Когда они поели, Луиза встала, подошла к раковине и принялась мыть посуду. Она возобновила прежний разговор так легко, словно это было отложенное на время вязания. Что ты сделал со мной, спросила она. Что ты сделал для того, чтобы вновь вернуть краски? Не знаю, У меня возникло ощущение, будто я стояла на краю иного мира, а когда ты прикрыл мне руками глаза, то втолкнул меня в него. Он кивнул, припоминая, как выглядела Луиза в первый мгновение после того, как он отнял руки, будто она только что сняла солнцезащитные очки, запачканные сахарной пудрой. Повиновался чистому инстинкту. И ты права, это действительно похоже на мир. Я сам думаю об этом, как о мире Аур. Прекрасный мир, правда? Пугающий. Когда я впервые столкнулась с ним, в конце июля или в начале августа, то подумала, что схожу с ума. Но даже тогда он мне нравился. Я не могла не полюбить его. Ральф удивлённо посмотрел на женщину. Неужели он когда-то считал Луизу болтушкой и сплетницей, человеком неспособным хранить секреты? Нет, боюсь, дело обстояло ещё хуже, Стерина. Ты считал её глуповатой? И вообще, ты смотрел на неё глазами билла, наша Луиза, не меньше, но и не больше. Что? явно обеспокоенно спросила она. Почему ты так на меня смотришь? Ты видишь ауры, начиная с лета, так давно? Да, с каждым разом всё ярче и чаще. Именно поэтому я отправилась на приём к этому ябеднику, Ральфу. А я действительно Подстрелило то создание при помощи пальца. Чем больше времени проходит, тем труднее в это вериться. Ты это сделала. Незадолго до нашей встречи я проделал то же самое. Ральф рассказал ей о своей стычке с доктором номер три и о том, как он прогнал карлика. Хотя бы на время. Он поднял руку до уровня плеч, а затем напряженно вытянул ее. Вот и все, что я сделал. словно мальчишка, подражающий Чаку Норрису или Стивену Сиглу. Но таким образом я метнул в него невероятно яркий пучок света, и коротышка моментально убрался во своясь. И как раз кстати, потому что больше я не мог повторить подобный трюк. Вообще не понимаю, как мне это удалось. Ты можешь еще раз пальнуть из своего пальца? Луиза, хихикнув, повернулась к Ральфу и прицелилась в него. Не терпится выяснить. Не тыкайте в меня этой штучкой, мадам, попросил Ральф. Он улыбался, но был не вполне уверен, что это шутка. Луиза, опустив палец, повернулась к мойке, и под плеск воды она стала задавать вопросы, которые Ральф тут же окрестил великими вопросами. Откуда берётся эта сила, Ральф, и для чего она? Покачав головой, он поднялся из-за стола и подошёл к мойке. Не знаю и снова не знаю. А вот как нашщёт помощника. Где у тебя посудное полотенце выизо? Какая разница, где моё посудное полотенце? Садись, пожалуйста. Сейчас же скажи мне, Ральф, что ты не из племени современных мужчин, тех, которые постоянно обнимаются и рыдают от умиления. А Ральф рассмеялся, покачав головой. Нет. Просто я прошёл отличную школу. Ладно. только если не начнёшь распространяться какой-то чувствительный и тонкий человек существует некоторая вещь, которую женщина хочет выяснить сама. Выйди открыла шкафчик под мойкой и вручила ему старенькое, но чистейшее посудное полотенце. Вытри тарелки и поставь их на стол. Я сама уберу посуду на место, а пока ты работаешь, можешь рассказать мне свою историю, не кастрированную версию. Вот так сделка. Ральф ещё не решил, с чего начать, когда Рот его открылся как бы по собственному желанию и начал говорить за него. Когда до меня наконец-то стало доходить, что Кэролайн умирает, я начал много гулять. Однажды, когда я дошёл почти до самого аэропорта, он рассказал ей всё, начиная со столкновения между Эдом и толстяком в кепке бейсболки. И заканчивая ссору с Билом, сказавшим, что Ральфу следовало бы проконсультироваться со своим доктором, потому что в их возрасте умственные расстройства явление довольно обычное. Ральф пару раз возвращался к упущенным подробностям, к тому, например, как появился старина Дор во время попыток Ральфа удержать Эда от драки с водителем голубого форда пикапа. Луиза не пыталась прерывать поток откровений. Все объемлющие чувства, охватившие Ральфа по мере продвижения его рассказа к концу, явились облегчением настолько глубоким, что напоминало боль, словно некий волшебник замуровал его сердце, а теперь один за другим разбирал кирпичи. К тому времени, когда Ральф выговорился, посуда была вымыта и расставлена по местам, и они предпочли кухню гостиной с её несметным количеством фотографий. Главное место среди которых, несомненно, занимал мистер Чесс, оккупировавший место на телевизоре. — Итак, — подытожил Ральф, — и чему из всего этого ты веришь? — Всему, конечно, — ответила Луиза и либо не заметила появившееся выражение облегчения на его лице, либо предпочла и проигнорировать этот факт. После того, что мы видели сегодня утром, Я уже не говорю о своей невестке, я не могу не верить, и в этом моё преимущество перед Биллом. И не единственное, подумал, но не сказал Ральф. Ведь это не простое совпадение, так? спросила она. Ральф покачал головой. Нет, не думаю. Когда мне было 17, рассказывала женщина моя мама, наняла парнишку. Его звали Ричард Хейддерсон, помогать нам по дому. Она могла пригласить любого мальчишку, но наняла именно Ричи, потому что тот ей нравился. Он нравился ей из-за меня, если ты понимаешь, что я имею в виду. Понимаю, понимаю. Она подбирала тебе суженого. По крайней мере, она делала это ненавязчиво. Благодарение богу, меня абсолютно не интересовал Ричи, особенно в этом плане, и всё же мама старалась. И за всех сил. Если я учила уроки в кухне, она просила его носить дров, хотя на улице стоял май, было жарко. Если я кормила цыплят, то мама просила его подровнять стог сена. Она хотела, чтобы он постоянно был у меня на глазах, чтобы я привыкла к нему. И если нам будет приятно общение друг с другом, и он пригласит меня потанцевать или съездить в город, то она не станет возражать. Она делала это мягко. Но всё равно это был толчок и точно такое же ощущение у меня возникает сейчас